Четверг, 1 июня. Маньяна, то есть завтра. Популярное среди пассажиров слово, которое Лео повторял с сильным акцентом. Наша судьба должна была решиться. Мои родители ждали, пока я засну, чтобы достать бронзовый контейнер с чудодейственным порошком из своего тынника. Отец будет держать меня, а мама откроет мне рот. Я бы не сопротивлялась. Я бы раскусила стеклянную оболочку, чтобы высвободить цемистый калий, который вызвал бы мгновенную смерть мозга. Боли бы не было. Спасибо маме и папа за то, что не позволили мне страдать, за то, что подумали обо мне, за то, что положили конец моим мучениям. Я бы простилась с вами с радостной улыбкой на лице. Время пришло. Я легла рядом с папой на кровать, и мы смотрели, как мама готовится к последнему ужину на борту. Она подошла к туалетному столику и взяла футляр для драгоценностей, старинную музыкальную шкатулку. Когда я была маленькой, я оставалась заворожённой каждый раз, когда открывала маленький чёрный футляр, инкрустированный перламутром, и видела игрушечную балерину, танцующую под мелодию пьесы Бетховена к Элизе. Мама разрешила мне играть с ней часами, заводить её. Аромат, который ассоциировался у меня с мамиными драгоценностями, доносился до кровати. Тонкий аромат лаванды, хранящийся в шёлковом мешочке внутри футляра. В отделение, где был спрятан механизм, приводивший в движение балерину, мама открыла крошечный ящичек и достала своё обручальное кольцо, самое ценное украшение, которое она привезла из Берлина. В этот момент меня осенила догадка: Я чуть не вскочила, но сумела вовремя остановиться. Все эти дни я пыталась найти бронзовый контейнер. И вот он появился прямо у меня под носом. Должно быть, это и есть тот самый тайник. И если эти капсулы были на вес золота, то что может быть лучше, чем хранить их вместе с большим бриллиантом, самым ценным из маминых сокровищ? Снова прозвучал корабельный гудок. Вряд ли что-то могло раздражать меня больше, чем этот гудок. на такая весть нашлась. Незнакомые люди стучались к нам в дверь. Пора было возвращаться в столовую, где собирались подавать последний ужин в Гавани. Мои родители оделись во всё белое, они выглядели так, словно застыли во времени. Я скоро, я ещё не готова, сказала я родителям. Они посмотрели на меня с удивлением, но промолчали, решив уважать мой распорядок дня, с каждым днём становившийся всё более странным. Я села за туалетный столик и взяла в руки музыкальную шкатулку. Я могла бы швырнуть её в море, чтобы она исчезла вместе с драгоценностями и всем остальным. Но вместо этого я повернула ключ и наблюдала, как бесконечно кружится встроенная балерина. Мне было страшно открывать потайное отделение, потому что если бы капсул там не оказалось, я бы окончательно сдалась. Мои пальцы неконтролируемо дрожали, когда я открыла потайной ящик. И увидела бронзовый контейнер. Он был таким маленьким, что я чуть не рассмеялась. Но мое сердце начало биться так сильно, что я испугалась, что кто-то за пределами каюты может его услышать. Я взяла контейнер со смертельным порошком внутри. Руки тряслись так сильно, что я с трудом открутила крышку. "Спокойся, Ханна. Ничего не происходит". В такой момент Лео должен был быть рядом со мной. Открыв крышку, я затаила дыхание. Я увидела, что стеклянная капсула действительно находится внутри, и поэтому быстро закрыла контейнер. Я боялась, что крошечные частицы цианида могут вырваться наружу из открытого контейнера, опасть в воздух и нас всех парализует. Звенящий звук внутри контейнера подсказал мне, что там не одна капсула с цианидом. Конечно, их должно быть 3. Я не могла понять, Как что-то настолько маленькое может быть таким мощным. Если человек вдохнёт его или молекула попадёт на кожу, он сразу окажется на том свете. Я подумала о том, чтобы положить одну капсулу в рот прямо сейчас, но я не могла поступить так с Лео. Это решение мы должны были принять вместе, иначе это было бы предательством, за которое он никогда меня не простит. Давай так и сделаем, Лео. И я побежала искать его. Пренасеся по коридорам, я столкнулась с пассажирами первого класса, спускавшимися на прощальный ужин. Когда я вошла в столовую, меня оглушил звон столовых приборов, касающихся тарелок, шум разговоров собравшихся и обволакил запахом жареного мяса. Сбоку, в дверном проёме, я увидела Лео в сопровождении своих обычных соратников: Вальтера и Курта. Заметив меня, он подал знак, чтобы я оставалась на месте. Он сам ко мне подойдёт. Пройдясь по залу, Лео посмотрел вниз на мою правую руку и сразу понял, что я держу сокровище. Он не улыбнулся. На самом деле мне показалось, что он впервые по-настоящему испугался. Когда он взял мою руку, я раскрыла её и позволила маленькой бронзовой трубке с тремя капсулами цианида опуститься в его руку. Лео убедился, что никто не смотрит и не следит за ним, и вышел из комнаты, не сказав ни слова, как настоящий конспиратор. Я видела, как мои родители разговаривали с одним из стюардов. Госпожа Мозер пришла без детей и села за стол одна. Мама пригласила её присоединиться к ним, и она робко согласилась. Последний ужин стал пиршеством, которое началось с чёрной икры на обжаренных тостах и сельдерея в оливковом масле. Затем подали спаржу в голландском соусе и шпинат в винном соусе, а после бефштекс. с картофельными чипсами, макароны с пармезаном или онский картофель. И наконец, калифорнийские персики и сыр бри с малиной. Я почти не притронулась ни к чему, кроме макарон и персиков. Мне хотелось только, чтобы этот абсурдный прощальный ужин закончился. После ужина начались танцы. Оркестр заиграл вальс "Цветок лотоса", затем "Вернись в Саренто", после чего последовало попури Шрайнера. и произведения венгерского композитора Франца Легара. Основные верхние лампы включили, и освещение стало намного мягче. Янтарное сияние окутало танцоров, которые казалось, парили в облаке тумана. Внезапно оркестр замолчал, а рыждали следующие мелодии, не возвращаясь на свои места, в то время как шум за столиками усилился. Стёрды творили чудеса, лавируя по залу, в котором становилось всё более многолюдно. Высокая стройная женщина в жёлтом платье без бретелек, с огромным красным цветком за ухом, неохотно поднялась на сцену, словно её вынудили стать главной героиней следующего номера. Она обратилась к музыкантам, которые уже закрыли партитуры. Очевидно, они им были не нужны. Женщина взяла микрофон в обе руки, закрыла глаза и начала петь низким голосом. Когда прозвучал первый куплет немецкой песни "В прохладе долины", Все замолчали. В прохладе долины вращается ветряная мельница, хотя моей возлюбленной, которая когда-то жила в ней, больше там нет. Никто не осмелился сдвинуться не на дюйм. Пары обнимались, пока оркестр аккомпанировал певицы. Как только закончился последний куплет, она сошла со сцены, не говоря ни слова. К тому времени атмосфера в зале стала траурной. Одетые в белое папа и мама — внесли диссонанс в этом потоке чёрного, серого и коричневого. Лео подошёл ко мне сзади, тяжело дыша. "Я всё сделал", прошептал он мне на ухо, пытаясь восстановить дыхание. Я вздрогнула. "Он бросил их в море. Мы потеряли наш единственный шанс спастись все вместе". Ему не пришло в голову, что капсулы могли стать нашим спасением. Сидя рядом со мной, Лео заворожённо смотрел на изобилие экзотической еды. Его глаза загорелись, когда он положил себе столько, сколько могла уместить фарфоровая тарелка с эмблемой корабля. Он уже забыл и о капсулах, и о возможности броситься в море и о бегстве. Он был голоден, и этот пир, который Стёрт описывал, произнося невыразительные названия, казался ему гораздо прозаичнее. Это была просто еда: салат, мясо, картофель, фрукты и сыр. Он поглощал содержимое тарелки с такой жадностью, словно ел последний раз в жизни. Его первое замечание звучало в точности как фразы из телеграмм, которые капитан получал и передавал папе. Ты в безопасности. Мне не нужно было бояться. У меня на шее висела моя жемчужина, и мой лучший друг был рядом со мной. По указу президента пароход Сент-Луис должен незамедлительно отправиться в плавание. Лайнеру следует покинуть порт, с находящимися на борту мигрантами. Если он не уйдёт на собственных двигателях, он будет отбуксирован на несколько миль в море кубинским крейсером. Гаванская газета Морской ежедневник. 2 июня 1939 года.